Глава девятая. Побережье Японии. Немного времени после отбития атаки тварей. Дженя, о чем ты задумался? Ваше императорское высочество, абсолют империи Евгений Алексеев, с улыбкой поднялся на ноги при приближении японской принцессы. Они были знакомы с детства, и при первой встрече маленькая Эмика не смогла правильно произнести имя, тогда еще совсем молодого Абсолюта. С тех пор они часто виделись, а Дженя так и приклеилась и стала своеобразной шуткой для них двоих. При других людях Эмика обращалась к нему исключительно, как Евгений Алексеевич. Она уселась рядом с ним на жухлую засохшую траву, достала катану и начала протирать и так безупречно чистое лезвие. — Что думаешь? — она кивнула на серую, волнующуюся гладь Тихого океана. «Еще рано», — покачал головой Абсолют. «Весь выброс еще не вышел на сушу. Часть из них затаилась на глубине около разлома. Уверен, ждут, пока мы пожалуем к ним сами. А сражаться с ними на глубине — такое себе удовольствие. Да ты и сама это прекрасно знаешь». «Знаю», — улыбнулась принцесса. Да, несмотря на свой молодой возраст, она была в нескольких рейдах под водой, закрывая подводные разломы. И в идеальных условиях работа сложная. А если на тебя при погружении нападают разломные твари, для которых океанская глубина — комфортная среда обитания, то дело становится почти безнадежным. Именно на этом этапе погибало большинство истребителей. Попав внутрь разлома, бойцы уже были в своей стихии, а вот простое высокое давление толщи океанских вод могло убить одаренных средних возможностей, не говоря уже о слабых. «Это чуйка», — уточнила Эмика. «Да, моя чуйка, принцесса». — подтвердил Алексеев. «Она есть у всех вас, русских», — продолжала интересоваться принцесса. «У большинства — да, потому что жизнь у нас сложная». «А это разве не у нас сложная жизнь?» — искренне удивилась принцесса, махнув рукой на океан. «Что может быть сложнее, чем отражать бесчисленные атаки мерзких тварей, не имея возможности раз и навсегда прекратить это?» «Ну так очевидно, что бродится у нас в империи». «Наш национальный девиз «Если вокруг нет проблем, значит, ты просто плохо проверил». «Ха-ха, не смешно, Дженя. бежливо улыбнулась принцесса. «А я и не шучу», — грустно покачал головой Евгений. «Ты можешь не верить, но я обожаю прилетать к вам. Никакой политики, никаких интриг. Все ясно и понятно. Есть твари, они плохие. Есть я, я хороший. Убивай тварей, и твой отец напоит меня с сока». А еще отсыпит кучу ништяков. Настоящая геройская жизнь». «Какой-то ты меркантильный для героя», со смехом толкнула локтем в бок друга принцесса. «Какой есть? Все, что у меня есть, это мои руки, меч и голова», ответил, улыбаясь Евгений. «Так иди к нам. Отец тебе сто раз предлагал. У тебя будет все, о чем ты мечтаешь». «Не могу», посерьезнел Алексеев. «Не могу я без них жить», скоромно проговорил он. Казалось, что он вот-вот расплачется. «Без кого, Дженни?» — сполошилась принцесса. «Без них, ваше императорское высочество». «Без проблем!» И он ловко ушел перекатом, чтобы не получить дружеский, но в то же время увесистый подзатыльник. «Дурак!» — Надула губки принцесса. «Расскажи мне лучше про Галактионова. Кто он такой? Откуда появился? Что любит и что ненавидит? И самое главное, откуда он взялся?» Евгений странно посмотрел на нее и глаза у него вспыхнули каким-то мрачным светом. «По машинам, ленивые ублюдки!» Да, этому бодрому воплю я научился у волка. И это словесное заклинание работало просто великолепно. Никто не обижался и сразу бежал выполнять. А потом, возможно, обижался. «Извини, это не к тебе относилось», — буркнул я Катюхи, на что она мило улыбнулась. «Я так и поняла». Катька меня порадовала. Сражалась она в стороне, но я за ней подглядывал. Ну еще Один и его твари тоже поглядывали изредка. Потому что Кате было все равно, кого убивать. Твари Роя или призунных тварюшек. Ее темная аура подавляла, корежила и унижала любую плоть в радиусе ее действия. Со стороны это выглядело устрашающе. Я бы на месте Роя обосрался и обошел это облако тьмы стороной. Да, обычным зрением это выглядело именно так: облако тьмы, внутри которого бурлит темный огонь и из которого иногда бьют багровые молнии, а еще периодически оттуда вылетает дракончик тьмы, выплевывает ее сгусток и снова ныряет обратно на подзарядку. В случае Кати у меня была только одна головная боль. Нет, не обеспечение ее безопасности. Она сама с этим вполне справлялась, а с тем, чтобы моя супруга не увлеклась. Ее дар очень мощный и редкий. Его редкость заключалась в том, что он был подарком божественной сущности и не имел предела для развития. Однако за силу нужно платить. Всегда нужно. Боги — корыстные сволочи. Я знаю, я проверял. Они ничего не делают просто так. Все, что они не делают, они делают с определенной для себя выгодой. В большинстве случаев очень долговременной. Но их понять можно. Они боги, и спешить некуда. Впереди у них вечность. Так вот, они просто засеивают многомерную вселенную своими дарами и ждут, пока ростки дадут всходы. Множество. Да, честно говоря, подавляющее большинство из них умирают, чахнут или просто существуют, как дохлое слабое растение. Но вот некоторые... В общем, на начальных этапах боги не парятся и особо не наблюдают за своим огородом. Однако позже возросшую силу уже просто невозможно не замечать. Ее нужно контролировать, контролировать, культивировать, направлять в правильное русло и выращивать себе полноценного миньона или божественного помощника, или титана, или примарха, или эмиссара. У всех они назывались по-разному, но суть была одна и та же. Чрезвычайно сильные сущности, практически полубоги, те, чьими руками боги влияют на окружающий мир. Так вот. Катерина была опасно близка к тому порогу повышенного внимания от ее покровительницы. А зная темную сучку, она непременно пожалует и засрет моей супруге мозги. Поэтому я провел серьезный и сложный разговор. Серьезный, потому что убедил относиться к моим словам с чрезвычайной серьезностью, дабы не пострадала она и ее близкие. А сложный, потому что не знал, как ей объяснить то, откуда я знаю про богиню, которая вообще никому не известна в этом мире. Пока работала поговорка «меньше знаешь, лучше спишь». Но в последнее время это уже не устраивало Анну. А у Кати, в силу своего происхождения и воспитания, а главное Дара, характер намного тяжелее. Так что я собирался все честно рассказать. Вот только потом. Потому что меня все время отвлекают то китайцы, то серые. Козлы, да. А сейчас приближающаяся буря, а? Взревели двигатели и машинки бодро покатились в сторону форпоста. Внезапно пришел вызов из другой машины, и я с удовольствием услышал серьезный голос Бухича. «Александр, я хочу напомнить, что ты в Конунге. А Он еще и тать умеет со скоростью намного больше, чем у наземного транспорта. Думаю, тебе лучше воспользоваться этой функцией. Мы доберемся. Не волнуйся». Я поймал какое-то странное чувство. Бухич в артике стал похож на нормального человека. Его цепкий взгляд смотрел на все вокруг со смесью сожаления и одобрения, а еще узнавания. Он дохрена знал об окружающей обстановке, как сражаться с Роем, и, кажется, всерьез не боялся шелтуна, который зрел тут подо льдами в течение сотен лет. «Думаешь, эта буря так опасна?» — задал я встречный вопрос, и ответ меня ничуть не удивил. «Я знаю. Серые всегда приходят с бурей. В форпостах это не так критично, они рассчитаны на это». Но вот, на открытой территории это может быть опасно. Для слабых одаренных опасно». Поправился он после секундной задержки. «А у нас таких половина подразделения». Я хмыкнул и послал шнырку в сторону бури. М да. А ведь Бухич прав, издалека это не настолько страшно». не сдох. Из воздуха возник частично обмороженный шнарк в обледенелом костюме. Даже его бубон на шапочки шапочке замерз. И когда шнырька задел им потолок машины, отвалился, рассыпавшись на мелкие кусочки. «Какая же там температура?» «Может, мороженки?» — улыбнулся я. Шутник, штромный!» — не оценил моего предложения мелкий и испарился. «Сука!» — выдохнул я, потому что малой нырнул мне за пазуху погреться. Ощущение такое, будто меня кипятком облили. Все еще смешно?» — раздался издевательский голосок у меня с груди. «Ладно, сам виноват». Не в первый раз я так отогреваю моего мелкого друга. Та охота за снежным упырем мне надолго запомнилась. Именно после нее я стал резко ненавидеть холод и правдами и неправдами выдурил у наших старейшин секрет печати комфорта, которая позволяла нивелировать внешние погодные условия. Из-за ее названия и действия старейшины решили, что для охотников она лишняя. Иначе как же тяготы и лишения, что тренируют тело и дух? М да. Давно это было. Так вот, Малой показал, что в нашу сторону катится натуральная лавина из кусков камня, льда и прочей гадости. А за ураганом идет волна серых. У меня сразу возникло множество вопросов. Я точно знал, что серые не были искусными магами, Они больше полагались на свои изобретения и технологии. Совпадение? Не думаю. Тогда, получается, они скооперировались с какими-то погодниками? В этом мире я достоверно знал, что метель такой силы могла гарантированно остановить Снежная Королева. Хельга как-то показывала видосики еще в центре. После них я взглянул на Хельгу другими глазами, а ее мать зауважал заочно. Ну а потом уже очно. «План говно. Я в этом участвовать не буду, я брезгую», — усмехнулся я, нажав кнопку рации и ответил Бухичу. «Ну тогда остановите поезд, я сойду», — раздался короткий смешок Бухича. «Зачем это?» — заинтересовался я. — Ты маг ветра или льда? — Нет, я простой русский универсал, — послышалось в ответ. — Ну, кое-что могу. По крайней мере, у вас будет время уйти. — Одобряю посыл. Ценю инициативу, но нет. Будем прорываться все вместе. — Неразумно, — после короткого умолчания ответил дед. — Я уже говорил, что его подменили. Теперь мне послышались в его ранее беззаботном голосе старого алкоголика, рок-н-ролльщика, Властные нотки, обреченного властью человека. Я отвечаю за всех и буду делать вывод, что неразумно, а что нет. Снова молчание, и на заднем плане яростный шепот бурба. Ну, нет, так нет, предграматично ответил Бухич и отключился. Саша? Осторожно спросила Катя. Помощь нужна? Ня. Есть парочки дешевых, балаганных фокусов, но тебе они должны понравиться. Я вытащил за шкирку из-за пазухи, разомлевшего шнырку. Вставай, боец! Нужно еще раз сгонять на вылазку. Шука, собака! Обреченно промурчал шнарк, тяжело вздохнул и приготовился слушать приказ. Форт, поселения, Фортпост. Дамы и господа, впереди наше спасение. Ольга махнула рукой в сторону полуразрушенного форта. Только там мы сможем спрятаться от надвигающейся снежной бури. Снаружи у большинства вас нет шансов. Поэтому. Идем вперед и захватываем этот чертов кусок камня! За империю!» Полсотни оставшихся в строю истребителей кивнули, но без всякого энтузиазма, скорее обречённо. Они это не понимали, что отца царевна права и снаружи им не выжить. Все они, мужчины и женщины, находились здесь не первый контракт. Более того, они выжили при коварном нападении соседей и жаждали отомстить. Но то, что находилось сейчас внутри форпоста, пугало их до дрожи в коленках. Это были не штурмовики серых. Нет, там засели какие-то адские твари, которых не смогла выявить даже тройка царевны, истребителей вне категории, для которых вообще казалось нет неуполнимых задач. Но факт остается фактом. Уже два штурма не увенчались успехом, и время осталось только на одну попытку. Иначе они все тут же превратятся в ледяные статуи. Проникновенный спич, но, кажется, ты их не убедила. Перево усмехнулся Гермес. пепельно красавчик замотал лицо шарфом по самые глаза, но Ольга точно знала, что он сейчас улыбается. «Если бы я могла их оставить здесь, то попытала бы счастье еще раз, без риска для жизни моих подданных. Но они тут умрут». «Так они умрут и там, при шторме», продолжал веселиться Гермес. «Может, да, а может и нет», покачала головой необычайно серьезная сегодня цесаревна. «По крайней мере, они отвлекут от нас внимание». «Я разберусь, что за хрен там глушит наши дары». «Мы можем просто ничего не делать», — подал голос Орез, и голос его звучал беспокойно. «Еще одна сегодняшняя странность». «Буря нам не повредит». «Жердяй засал, начал Гермес, но цесаревна не склонна была к шуткам. «Рот закрой», — бросила она блондину и ответила здоровяку. «Я решила штурмовать. Еще раз. Что у нас с минами к минометам?» «Не густо». — отозвался один из бойцов. Сложилась фиговая ситуация. То ли из-за приближающейся бури, то ли из-за поселившейся внутри форта твари, зона помех распространилась и на сам форт. Техника отказывала, взрывчатка не срабатывала или, наоборот, неконтролируемо взрывалась, не достигнув цели. Методом проб и ошибок выяснили, что единственным работающим тяжелым вооружением были минометы, чей пороховой заряд выталкивал мину из ствола за аномальной зоной. А дальше она уже летела по навесной траектории, по инерции. Артефактная же боевая часть срабатывала, когда нужно и как нужно. Вот только стены форта были крепкие, твари прятались внутри, а запас боезапаса подходил к концу. «Сломайте эти ворота во что бы то ни стало, а то я задолбалась по стенам лазить». Зло бросила Ольга, и боец, козырнув, бросился выполнять ее приказ. С громкими хлопками хвостатые подарки полетели в сторону захваченного форта. Раздались взрывы. Массированный арт-удар закончился буквально за несколько секунд. «Пусто!» — бросил боец. На «Ну что?» — повернулась Ольга к своим бойцам, задержав взгляд на аресе Здоровяк, как на картине, был длинный богатырь, приложил козырьком руку к шлему и вглядывался вдаль. Обычный бы человек спросил, что можно увидеть в темноте полярной ночи. Но Арес не был обычным человеком. Его зрению мог бы позавидовать и Орел, а темнота точно не была для него помехой. «Что там?» «Странно. Штурмовой фронт замедлился, сильно замедлился, а внутри него я вижу какие-то сверкающие разноцветные искры. И такой техники я не знаю, но это явно сдерживает грозовой фронт». Раз жил на свете долго, очень долго, и, несмотря что он был молчаном, Не знал он в этом мире очень немногое. И большинство из того, что он не знал, относилось к небоевой сфере. Что же касается способов убийств, видов, даров и разновидностей техник, здоровяк был ходячей энциклопедией. И если он что-то не знал, это было по меньшей мере странно. «Ваше императорское высочество!» — неуверенно подал голос радист, у которого уже несколько часов не работала рация из-за сумасшедших помех. «Вас вызывают!» «Кто?» Ольга протянула руку и передали наушник с микрофоном. «Кто это?» Сквозь дикие помехи пробился мужской голос. «Это барона Галактионова. Приближается. Не стреляйте». «Да ладно», — удивилась Ольга и развернулась в сторону бури. Сначала показался тусклый свет фар, затем послышался шум моторов, и вот уже вездеходы показались из непроглядной тьмы и начали глохнуть один за другим, попав в зону действия аномалии. С матами и прибаутками из них начали вываливаться вооруженные люди и побежали в их сторону. Только одна машина добралась до порядков цесаревны со своим ходом. Без удивления Ольга инифицировала в ней новейшую разработку «Севериан» — универсальное транспортное спецсредство «Конунг». Из него уже выскочил барон, который махнул Ольге, как старый знакомый, и, громко выкрикнув несколько приказов, бросился в атаку на форт-пост. За ним побежали его люди — а затем истребители, приписанные к Ольге, также схватили ноги в руки и рванули за ним. Э, э э Куда? А как же я?» Ольга внезапно сообразила, что ей больно и обидно, как будто соседский мальчишка пробежал в ее песочницу, забрал ее друзей, и они все вместе побежали в дом есть праздничный тортик. Без нее. Ее тортик! «Вот засранец!» Как-то по-доброму рявкнул Арес, улыбаясь, и обратился к Ольге. «Ну что, Оля, побежали догонять детвору? «Он что, мысли-образы снова считывает?»